Глава 28 К началу сентября я успел проделать все запланированные модернизации усадьбы, хотя это было и нелегко. Прежде всего, меня перестали устраивать частые переброски бродяги со всеми обитателями на военные операции, просто потому, что я мешал людям жить и подстраивался под их нужды. Поэтому был разработан план строительства жилого дома, неотличимого от крыла основной усадьбы. При этом дом имел собственные коммуникации, автономный генератор и средства связи, радиостанцию, телефонную линию и навороченную каббалистическую систему безопасности. По замыслу, большую часть времени здание пустовало, а при необходимости бродяга стыковался с ним, прорезал дверь и открывал доступ людям, которых я не хотел брать на боевые действия. После исчезновения Домоморфа видимость его присутствия сохранялась благодаря стационарному иллюзиону. Сложность, разумеется, заключалась в том, что я не мог оставить морозы пределами бродяги. Просто потому, что существовал договор с кланом. А еще нужно было решить задачу по усиленной охране Джан и Феди, которые всегда были под ударом в случае утечки информации. Пришлось напихать туда дорогой артефакторики – усилить всю эту историю каббалистикой и разместить несколько неприятных ловушек для непрошенных гостей. Ловушки проектировались таким образом, чтобы не реагировать на психотипы своих. Но и этого мне показалось недостаточно, так что пришлось внести в проект несколько жилых комнат для гвардейцев и представителей службы безопасности. По моему замыслу, это должны быть прыгуны – способные молниеносно перемещаться между залами в случае сигнала тревоги. Ну и для себя я решил, что буду оставлять иногда Хорван в целях патрулирования. На семейном совете мы постановили, что Джан и Федя будут находиться в домоморфе во время ночных операций и переходить в стационарную усадьбу, если мне нужно будет отлучиться днем. Соответственно, вероятность утечки и быстрого реагирования со стороны врагов будет крайне низкой. Самым тяжелым было даже не нашпиговать новую постройку хитрыми устройствами и кабалистикой, а сделать все это тайком, чтобы никто не догадался. Плотникова прислали големов, которые работали под круглосуточными иллюзиями. Бригадир и живые сотрудники компании подписали пачку документов о неразглашении. Геометрические линии прокладывали Михалыч с Пупкиным – Они же проектировали ловушки и настраивали распознавание психотипов. И, понятное дело, никто не знал заранее, когда и куда я отправлюсь. В начале сентября жара еще стояла за 30. Все загорали, и бархатный сезон для коренных жителей Фазиса обещал быть урожайным. Джан и Федя приступили к дистанционному обучению. Человеку из моей прежней реальности наблюдать за такой учебой было бы по меньшей мере странно. Вот представьте, школьник дни напролет сидит дома, а учится исключительно по ночам, во сне. Домашку такой человек вынужден делать и учебники из списка покупать. Рисование, творческие работы – все это на первый взгляд никем не контролируется. Но если вникнуть, выяснится, что сдача работ происходит через обмен образами в конструкте. Не отвертеться, не уйти от всевидящего преподавательского ока. занятие тоже хрен прогуляешь, ты ведь не можешь не спать. В общем, мне такой формат понравился, чего не скажешь о Феде. Я потратил неделю, чтобы разузнать побольше о планах коалиции, захотевшую гробить мой завод. К первым числам сентября уже вовсю велось строительство. Прокладывались коммуникации, тянулась железнодорожная ветка, началось рытье котлованов. Мы уже возвели собственную электрическую подстанцию и подключились к магистральной линии, принадлежавшей Мещерскому. Площадка была перекопана, заставлена фургончиками строителей, спецтехникой и бетоносмесителями. Иногда я заглядывал в этот хаос и всякий раз видел одно и то же. Ревущие экскаваторы, грохочущие агрегаты непонятного назначения – Самосвалы с горами песка и щебня, деловито снующих по территории големов. Диверсию мои враги решили провернуть в субботу, когда большинство строителей было отправлено по домам, а големы выполняли простые разгрузочные работы. В пять утра я активировал расширитель. За минувшие полторы недели я усиленно тренировался и успел освоить многомерную навигацию на пять с плюсом. Так что рейд возглавил сам, прихватив с собой демона и байта Мусаева. Последнего к расширителю не подключал. Он и сам научился перемещаться в любую точку планеты, полностью адаптировавшись к фрактальному безумию. Вражины действовали тонко. Наняли левых персонажей, и те приволокли на стройплощадку боевого электрика. Мощного, почти третий ранг. «Электрика доставили куралу на дирижабле, подхватили под белые рученьки и потащили через лес, петляя среди деревьев. Вы уже догадались, что работали левитаторы. Они же обеспечивали прикрытие, вооружившись мечами и сюрикенами. Все с приборами ночного видения, лица закрыты балаклавами. В качестве целей выбрали подстанцию, недостроенную железнодорожную ветку» и башенный кран, который должен был через пару недель участвовать в возведении производственных цехов. Присутствие големов никого не смущало. Эти бездушные твари просто не знают, как реагировать на диверсии. Будучи главным оператором, я накрыл туманом изменений под станцию, перебросил туда свою двумерную тень и принялся ждать. Байта Мусаева отправил на 14-й километр железнодорожного полотна. Демон находился неподалеку, перетекая из одной формы в другую. командира гвардии сильно забавлял процесс, он еще не успел наиграться. В начале шестого от стены леса отделились три летящие по воздуху фигуры. Я не стал никого перехватывать, сами подтянутся. Левитаторы приземлились у дощатой бытовки, поставили на ноги своего главного боевика. Несколько секунд тупили, глядя в серую муть условной многомерности перекидывались короткими фразами на японском. «Я, разумеется, идиотов понимал. Суть их разговора сводилась к тому, что перед ними обычный утренний туман, надо войти в него, отыскать и спалить подстанцию. Времени мало, а на повестке дня еще пара объектов. Вошли, и навеки там остались. Мы с демоном просто освободили бедолаг от лишних органов, а потом без почестей похоронили», закопав в глубину в добрую сотню метров. Когда физическая реальность условно это делается на щелчок, через невидимые грани иных измерений. Я офигел от простоты рейда, ни крови, ни следов. Только адский расход энергии, но все компенсируется через непрерывную циркуляцию. Байта Мусаева я отозвал, а себя и демона перетащил на бродягу. Наверное, стоило бы этим и ограничиться, но я человек вредный, как говорится, не злопамятный, но с хорошей памятью. Так что вряд ли вас удивит мое перемещение в Никополь, где Гамовы вовсю строили логистический хаб для торговли с небесным краем. Громадная территория с кучей складов и разгрузочных платформ. Автомагистраль уже подвели. Железнодорожную ветку тянули от сортировочной станции Никополя. Платформы предназначались для дирижаблей, А еще были ворота для фур и непонятные ангары. Бродяга принял облик склада, а я вышел наружу в элитном комбинезоне грузчика с гербом гамовых на спине. Где достал, пошил в ателье на заказ, ничего сложного. Все, что меня окружало, сделалось прозрачным. Товары склада еще не заполнили, но там вовсю кипела работа. Големы монтировали стеллажи, перегоняли вилочные погрузчики, Проверяли механизмы ворот, прокладывали силовые кабели, вешали лампы. Собирали мебель в административном здании. Прелесть. Я зачерпнул побольше ки и внес свое видение в этот натюрморт. Погрузчики, фуры и големы начали проваливаться под землю. Я просто шел между складами, отправлял имущество Гамовых в царство Аида и так с каждым зданием. Мебель тоже ухнула в топку. Мне больше нравятся голые стены. Провалились причальные вышки. Утонули в бесплотном бетоне стеллажи. Минут через десять началась паника. Охранники комплекса начали бегать, суетиться, орать и бряцать оружием. Среди них не было одаренных. Гамовы почему-то думали, что здесь нечего охранять. Избавив логистический центр от всего лишнего, я остановился, чтобы передохнуть. Непрерывная циркуляция быстро восстанавливала запаски. И впервые за долгое время я решил замахнуться на нечто большее. Сосредоточившись, сделал проницаемым периметр ближайшего склада. Навскидку 2000 квадратных метров. У меня не хватило бы энергии на всю эту площадь, вот и пришлось действовать ювелирно, а такое стены. Склад просел почти до самой крыши, с треском, с крежетом и визгом. А я сделал вид, что в ужасе бегу оттуда. «Ты это видел?» На ходу остановил меня один из охранников с боевой секирой в руке. «У нас что, землетрясение?» «Ужас!» — выкрикнул я нечеловеческим голосом. «Надо бежать!» И помчался к следующему зданию. Систему видеонаблюдения тут еще не успели подключить. Охранники выполняли свою работу по старинке, патрулируя территорию. Так что я не боялся, что меня опознают. Тем более, что иллюзион превратил меня в темноволосого мужика азиатской наружности. Даже снятие ментальных слепков с рабочих и охранников не приведет Гамовых к желаемому результату. Второй склад рухнул, утонув в бетоне чуть ли не по самую крышу. Я присоединился к группе големов, топающих в направлении посадочной площадки, где был пришвартован грузовой дирижабль. Именно что был. После исчезновения причальной мачты неповоротливого монстра начало сносить ветром к парковке с тремя автопоездами. Двигатели не включались, из чего можно было сделать простой вывод. Экипаж в рубке отсутствует. На борту дирижабля красовался флаг небесного края. Пять звезд, расположенных полукольцом на лазурном фоне. Люди массово покидали здание. Дождавшись, пока все свалят, я отправил в небытие административный корпус. Вместе со всеми документами, частично собранной мебелью, сейфами и техникой. Горло начала подкатывать тошнота. Вдохнув полной грудью запах сосен, я досчитал до пяти и побежал помогать девушке, тащившись в топку однотипных серых папок. На протяжении всего забега циркуляция впитывала ки, восстанавливая мои узлы и каналы, напитывая их живительной энергией. Дотащив папки до белой легковушки и забросив их на заднее сиденье, я направился в сторону бродяги. Домоморф спрятался за одним из последних уцелевших зданий, Так что суетящиеся повсюду охранники не успели понять, что не так. По дороге я утопил еще один склад на три тысячи квадратов, вызвав новую волну паники. Через несколько минут из воздуха начали выпадать прыгуны. Все с оружием. Профессионально рассыпались по территории, смещаясь короткими бросками. Исчезая и проявляясь в новых местах. А вот это уже плохо. Не теряя времени, я зашагал в сторону бродяги. Попутно утопил парочку автопоездов, сделал проницаемой гондолу дрейфующего дирижабля и позволил вывалиться ребристым контейнером. Все, что подлежало разгрузке, оказалось на бетоне, а потом и вовсе провалилось под землю. Да здравствует хаос! Последний склад я прошел насквозь, просачиваясь прямо сквозь стены, ящики и стеллажи Пробежался до лишнего склада, дернул ручку неприметной двери и оказался в родных пенатах. Перед отправкой прорезал в стене окно и с расстояния 30 шагов разделался с последним складским корпусом. «Сваливаем!» Бродяга переместился в многомерность. «А теперь дуй в звенигород», — приказал я. «Сам знаешь куда». На переброску из Никополя в Подмосковье мы потратили не больше десяти минут. Бродяга прибыл точно по расписанию. Конечно, меня интересовал не сам городок, довольно уютный и приятный на вид, а расположенный в десяти километрах от него завод керамических изделий, принадлежавший Раевским. Очень прибыльный заводик, на котором выпускалась дорогущая кафельная плитка по итальянским технологиям. Когда в семь утра я нанес удар возмездия, на заводе работало всего несколько человек». Остатки ночной смены, сторож на проходной, мастер по производству и все. Остальными операциями занимались големы. Здесь я не стал рисковать и вышел в костюме Михалыча. При этом бродяга, материализовавшийся в лесу, включил дополнительный иллюзион, которым я его оснастил на прошлой неделе. Прогулявшись по березкам и осинкам, я просочился через забор, приблизился вплотную к цехам и начал действовать. Для начала сделал стены прозрачными и осмотрел фронт работ. Потом приступил к очищению завода от всего лишнего. Рабочих не трогал, пусть живут. Под землю начали проваливаться картонные коробки с готовой продукцией, элементы оборудования, сложные и дорогостоящие агрегаты. Я не жалел ничего, ни конвейерных лент, ни печей для обжига, ни прессов, ни смесителей». Вся эта навороченная красота отправлялась в вечную тьму на свидание с червями и землеройками. Забрасывал поглубже, чтобы наверняка. Рабочие бегали, истошно орали, кто-то дрожащими руками крутил диск телефонов приемной директора. Но тщетно. «Процесс возмездия не остановить! Хо-хо-хо!» Операция отняла минуты три или четыре. Я даже отката не почувствовал, ни те площади. Почти не почувствовал. С довольным видом, осмотрев полупустые цеха и полностью очищенный от продукции склад, я повернулся и зашагал прочь. День удался.